Не задерживаясь ни на минуту, даже не приласкав собаку, он быстрым шагом направился к ближней роще. Забравшись в чащу кустарников, он внимательно огляделся по сторонам и убедившись, что кругом никого нет, подозвал пса и снял с него ошейник. В ошейнике был потайной кармашек, сделанный из той же кожи и скрытый так искусно, что непосвященному найти его было бы невозможно. В кармашке лежала записка. Антонио осторожно вытащил ее и развернул. Там было сказано. «Антонио, мы очень несчастны. Надеешься ли ты на Бога, как я? Приходи в полночь и жди меня в саду. Хулия». Охотник сорвал нежный лиловый цветок гуаягьякана и положил его на место записки. Это был ответ. Он снова надел на титана ошейник и сказал, указывая на дорогу, «Теперь домой! Домой!» И умный пес опустив уши помчался. Антонио перечел записку еще раз десять, спрятал ее в карман и, миновав деревню, направился в горы. Примерно через час охотники заметили, как он прошел, глубоко задумавшись и уединился в своем шалаше. Любовь, патриотические чувства, чистолюбие, стремление к славе, надежды на будущее бушевали в груди этого человека, который чувствовал себя способным на великие дела и видел, что союз с Морганом открывает перед ним дорогу к необыкновенным подвигам. Он понимал, что мог быть счастлив с хулей, И теперь терял ее, он знал, что окончательно порывает с обществом и навеки уходит от любимой женщины. Весь день Антонио не выходил из своего шалаш. Страхи и надежды сменялись в его воображении. Он предавался мучительным сомнениям, как всякий человек перед решающим шагом в своей жизни. Под вечер Антонио задремал. Ему приснилось, будто Хулия и Морган бросают жеребий. Кому достанется его сердце? Он очнулся в холодном поту и вернулся к действительности. Выиграл пират. Последнее свидание. Педро Хуан де Борико, Непреминул явиться к сеньоре Магдалене за ответом, хотя заранее не сомневался в благоприятном исходе. Как все глупцы, Педро Хуан был тщеславен и, как все люди, страдающие этим недостатком, очень заботился о своей внешности и полагал, что лишнее кольцо, новая золотая цепь и богатая пряжка на шляпе, лучшие украшения для жениха и соблазнительная приманка для женщины. Подобные люди считают женщинам глупой птицей, которую можно ослепить солнечным зайчиком и придерживаются в отношении возвышенной прекраснейшей половины рода человеческого того мнения, какого заслуживают сами. Синьора Магдалена уже поджидала Хуана. Она не была заурядной женщиной, способной соблазниться пышным нарядом или драгоценностями живодера. Но в сорок лет заполучить богатого и глупого мужа перед таким искушением устояли бы немногие. Предложение живодера явилось для матери Хулии, которая и не помышляла о вторичном замужестве, как бы чудом, нечаянным даром судьбы. Потому-то она с нетерпением и без легкой тревоги поджидала испанца, опасаясь, не раздумывал ли он. Все это было вполне естественно, и никто не мог бы осудить благоразумную вдову Лафонт. При виде появившегося в саду живодера сеньора Магдалена, невзирая на свои сорок весен, зарделась как маков цвет, и приняла томный вид, хотя сердце ее бешено колотилось. Женщина всегда трепещет перед тем, как ответить «да», но безмятежно произносит «нет». Наблюдение, говорящее не в пользу прекрасного пола. Сеньора, низко поклонившись, начал Хуан.